Глава 24. Совместное изучение редких ядов и забота о горгулье сближает. В субботу я встала ни свет ни заря. Приготовила для тетушки кремы с настойками и примерила обновки. Из всего вороха одежды, которую прыткая старушка скупила в магазинах, мне больше всего понравился брючный костюм веселенькой зеленой расцветки. Ну, прямо как мох с фагнум оттопыренный. Зауженные брюки и легкий приталенный жакет делали фигуру стройнее, а с туфельками на высоком каблуке наряд смотрелся не хуже, чем на высокой виларии или на ханке беды. Раньше я бы никогда не позволила себе надеть подобное. В столице модницы предпочитали носить платье с глубоким декольте и открытыми плечами, а талию утягивали так, что забывали, как дышать. У меня в прошлом талии не наблюдалось, а полные руки лучше не обнажать так что я предпочитала свободные фасоны. В академии это проще, наряд можно прикрыть мантией, но принарядиться, как остальные студентки, мне тоже хотелось. Уложив волосы, как учила Лира Эндрю, замазав тени под глазами эмульсией и проведя по губам ярким блеском, я спустилась в гостиную. Тетушка, которая за один вечер воспыла ко мне любовью, заухала, уверяя, что Лер Тори потеряет голову от моей неземной красоты. В этом я сильно сомневалась. Не отчислил бы, и на том спасибо. Но я бы лучше надела то розовое платье с рюшами. Там такое декольте, твой ректор закачается и упадет без чувств. Точнее, от переизбытка чувств, фантазировала тетушка. Я уже жалела, что рассказала о женихе. Рано или поздно помолвку придется разорвать. Но не подходим мы друг другу. «Хоть ректор мне и нравится, я не горела желанием становиться женой, не сильно отличающейся от домашнего питомца». Чтобы не отвечать на дальнейшие вопросы о внешности и характере так называемого жениха, поторопилась оставить тете дюжину баночек с кремами и примочками, пожелала удачи в отборе и побежала на поезд, направлявшийся из Будижи в жижу. По прибытии в академии вилку с Яцеком в комнатах не обнаружила. Наверняка засели в ректорском кабинете и изучают вредный зубастый фолиант. Но перед тем, как присоединиться к друзьям, заскочила в заосад проверить Матюшу. драконом Об согласил зверинец с радостным тявканьем, гриф забил копытами, приветствуя меня. А вот Гаргулии на месте не оказалось. «Матюшенька, утром вас так ждала, Илиска, Ну а затем направилась в гости к ректору Тори», — пояснил появившийся в пустом загоне смотритель. Что значит в гости? Совсем недавно ректор рвал и металл при виде ужасного зверя. Я понеслась в сторону преподавательских коттеджей, а, войдя во двор дома, обнаружила удивительную картину. На траве стоял огромный таз, в нем сидела довольная горгулья, сверху из ведер на нее лилась вода, а ректор Тори в рубашке с закатанными рукавами тер зверю бока и что-то насвистывал. Я остолбенела. Суровый ректор, маг высшей категории, вечно надменный красавчик, который лишний раз в зверинец не заходил, лично намывал Матюшу. Заметив меня, Амадор Тори странно замер. Похоже, тоже был чем-то удивлен. Я занервничала. Неужели переборщила с помадой? Или одежда полнитой подчеркивает недостатки? Смущенно отвела взгляд, пробормотав приветствие. Что вы там застыли, адептка комарик Пришел в себя ректор и принялся ворчать в своей обычной манере. Берите мочалку и присоединяйтесь, коли пришли. Вместо того, чтобы отправиться к родителям или встретиться с друзьями в столице, я сижу тут с вашим горгулем. Матюша обиженно завыла, а ректор исправился. С горгулей Довольно замычала зверюга и почесала бок, намекая, что неплохо бы там потереть. «А как же рецептура королевского антидота?» — поинтересовалась я, подходя ближе. «Без нас пока справится». Отмахнулся ректор и протянул мне мочалку. «Мы все утро усмиряли фолиант. Наконец-то упрямая книга позволила ее прочитать. Сейчас с адептами декан Матеуш». Я обнаружила в корзине кусок мыла. Принюхавшись, почуяла знакомый сладковато-цветочный запах. «Пришлось найти мыло с ванилью, иначе Матюшу не заманить», — пояснил ректор. «А зачем ее заманивать?» — спросила я. «Похоже, с утра пораньше она искупалась в пруду, а по мне так в самом настоящем болоте. Может, расстроилась, что вы не почитали ей на ночь сказку или не покормили любимыми сладостями?» «Точно. Я же пообещала нарвать горгуль и болотных сорняков». Она, видимо, не дождалась и полезла лакомиться в заросший пруд. Ректор заметил, как я нахмурилась и сделал иные выводы. «Вот именно, адептка комарик, то есть и лиска. Звери большая ответственность. Иногда недостаточно их только кормить и учить. Им необходима забота, внимание, ласка». Я грустно улыбнулась. «Кажется, кто-то сам в детстве не получил ни внимания, ни ласки». Обнаружил горгулью возле крыльца, продолжал объяснять ректора, натирая мочалкой животному спину. Запах тины стоял невообразимый. Что будешь делать? Пришлось мыть. Э! Радостно очерилась зверюга. Я подавила смешок. Хитрющая горгулья и ворчливый ректор. То еще зрелище. Сняла жакет, под которым была мятного цвета блуза из легкой ткани, и присоединилась к омовению зверя. Так мы и провели время, перекидываясь с Амадуром Тори короткими репликами и бросая друг на друга настороженные взгляды. А Матюша хитро улыбалась. Вскоре водные процедуры были завершены. Гаргулия повернулась ко мне спиной, явно больше не нуждаясь в заботе. «Ну, я пойду», — обратилась я к Леру Тори, протягивая ему полотенце. «Идите. Встретимся в моем кабинете» кивнул ректор, нежно сжимая мою ладонь. «Надеюсь, вы сегодня почитаете животным сказки на ночь?» «Да», — подтвердила я, высвобождая руку. Подхватила пиджак и побежала к учебному корпусу, оборачивая силовя на себе задумчивые взгляды ректора Тори и Матюши. Мне вдруг пришла мысль, что они похожи. «Нет, не внешне». Со стороны эта парочка походила на красавца и чудовище из детских сказок. Только и Матюша, и мотор Тори, как и каменный зверь из истории про девочку Каю, все это время надежно скрывали под толстой шкурой свои истинные чувства и почему-то боялись их проявить. Одна каменелая относилась ко всему с показным безразличием, другой надевал каменную маску. И оба рычали на окружающих, словно защищались. Что уж растопило сердце Гаргулии, не знаю. Сказки, ванильный сахарок или наши ежедневные разговоры. Что именно проняло ректора, тоже неясно. Отчаянный поступок Виларии, ее поступление в Академию кражи ради любви, мои резкие слова или трогательное внимание Матюши. Только в эти дни я, наконец, увидела перед собой истинное лицо светлого мага высшей категории и обнаружила совершенно другого мужчину. Этот новый Амадор Тори мне очень нравился. А в кабинете ректора засела компания студентов во главе с деканом Матеушем. На столе лежал не только зубастый фолиант, который уже не скалился и не пыхал дымом, а раскрыл свои страницы с объемными картинками растений и мерцающими рецептурами. Рядом находились не менее уважаемые книги. Знаменитые антидоты про Тумбрии, справочник по запрещенным в королевстве ядам, и прочие полезные издания. Все фолианты тихонько переговаривались, некоторые ворчали, а справочник любезно подсказывал, какой яд лучше использовать в том или ином жизненном случае. Вилари отвлеклась от изучения одной из книг, улыбнулась мне и вновь уткнулась носом в странички. Остальные поздоровались даже не поднимая взгляда. Работа кипела. «Элиска, очень хорошо, что вы пришли». Обрадовался декан Матеуш и указал на стул рядом со старшекурсником отделения варенья. Именно он помогал нам с Яциком изготовить настойки для грифа. Студент придвинул мне книгу и тетрадь, в которую что-то выписывал. «Мы с тобой выискиваем растительные антидоты, влияющие на чувства. Я читаю первым, ты проверяешь, чтобы ничего не упустить». Кивнула, подвинула стул ближе и принялась за дело. Спустя час в кабинет вошел ректор Тори. Без привычной мантии и зачесанных назад волосом он казался моложе и не столь строгим. Амадор Тори склонился к декану, о чем-то пошептался, а затем взял один из фолиантов и принялся его изучать. Позже Ян, Вилка и Яцек ушли на ужин. Я же решила не отвлекаться и не терять времени зря. «Элиска, идите сюда», — подозвал меня ректор, вновь обратившись по имени. Я придвинула стул ближе, а Лер указал на зубастую книгу и на лист с перечнем растений. «Это компоненты печально известного зелья лохиин», — пояснил он, а я удивилась. «Зелье не только печально известное, но еще и запрещенное, а уж рецептура охранялась законом. Только Лер с его связями и под личную ответственность мог ее добыть». «Мы с вами посмотрим третьи и четвертые компоненты?» и попробуем подобрать противоядие, исходя из описания. «Не опираясь на рецептуру королевского антидота», кивнул декан Матеуш, прислушиваясь к разговору. «Пойдем параллельным путем и, возможно, найдем нашу пропажу». «Хотя...» Декан покосился на дверь, убеждаясь, что Вилария не войдет. «Не думаю, что лекарь ошибся». «Но мы должны все проверить, раз уж взялись» возразил ректор, а я благодарно ему улыбнулась. Мы с ним уткнулись в книгу, листая страницы и изучая каждую строчку. Периодически переговаривались, а еще соприкасались рукавами и слышали дыхание друг друга. Это было так волнительно, что я была рада, когда наступил вечер и мы завершили наши исследования, обнаружив кое-что любопытное. Одного из растений нейтрализующего действия яда. В рецептуре королевского антидота не оказалось. Ближе к ночи мы свели все данные вместе, записав наш собственный рецепт на доске, которую с ворчанием притащил из аудитории Пшемик Дергун. Ректор отпустил нас, а сам закрыл кабинет на магический ключ. Вилка с Яциком и старшекурсниками перед сном еще раз обсудили рецептуру, устроившись в гостиной общежитие ведь завтра в академию приедет сам королевский лекарь создатель уникального антидота а я взяла книгу сказок и побежала в парк выполнять обещания звери уже поджидали меня рассевшись на каменной ограде возле пруда гриф удобно устроился в траве лениво что-то поклевывая с интересом разглядывая книгу зеленые светлячки образовали над нами мерцающий купол отражаясь огоньками в воде а я открыла очередную сказку. Новая история была не о горгулье, а про отважного, но хвастливого лисенка, который постоянно попадал в разные передряги. Сказка оказалась смешной и поучительной, и, как всегда, о настоящей дружбе. Громче всех над приключениями лисенка смеялась фыркая поле, сказка ей пришлась по душе. Матюша издавала странные звуки, похожие на хмыканье, Вася и Базя в особо смешных местах заваливались на спину и держались за животы, а позади нас послышался еще один смешок. Я обернулась и обнаружила возле развесистого дерева ректора Тори. Он прислонился спиной к стволу, внимательно слушал сказку и с интересом наблюдал за магическими животными. «Не отвлекайтесь, Лиска, прошептал он, и я тут же отвернулась, продолжив чтение. Вскоре Матюша громко зевнула, драконом мопс захрапел, а Потто пристроились на траве, подложив под щеки лапки. «Кажется, кому-то пора спать», – произнес Амадор Тори, подходя ближе. Матюша понятливо кивнула, подхватила Потто из Зубастика в лапы, вжих, и горгулья с друзьями исчезла. Поле стремительно переместилось следом, только в темноте мелькнул змеиный хвост. Крылатик разбежался, взмахнул крыльями и взлетел, направляясь к загону. Гриф рисковать не стал. Горделиво поднялся и, важно, удалился, цокая копытами по каменной дорожке. А я закрыла книгу и посмотрела на ректора. Вот и все. Спокойной ночи, Лер Тори. Я вас провожу, Илиска, предложил он. Выглядела наша вечерняя прогулка очень романтично. Красивый мужчина, я парк с диковинными деревьями и цветами, стрекочущие на разные лад местные обитатели и звездное небо над головой. Хотя я понимала, что это не свидание. Заговорить никто из нас не решался. Мы шли рука об руку, искоса поглядывая друг на друга. Уже подойдя к зданию корпуса, ректор вдруг коснулся моих волос, а я задержала дыхание. «Светлячок», — пояснил он, снимая зеленого светящегося жучка. Тот застрекотал, взмахнул крыльями и улетел в небо. Алертори Тори по-прежнему перебирал пальцами мои пряди и удивленно всматривался в лицо. «Что-то не так?» — тихо спросила я, стараясь не нарушать таинство момента. «Все не так». Отчего-то горько усмехнулся он. «Вы, я, горгулья». «Горгулья-то в чем виновата?» — спросила я, невольно подаваясь вперед. «Наверняка втихаря подлила мне ваше симпатическое зелье», пробурчал Амадор Тори и придвинулся ближе, не отрывая взгляда от моих губ. Вдруг раздался вжих, а в соседних кустах возник знакомый силуэт. Мы одновременно отпрянули друг от друга, а ректор строго произнес. «Если кто-то немедленно не отправится спать, завтра не получит любимое лакомство» и ванильным мылом его больше мыть не будут прозвучало тихое у прошелестел очередной вжих, и метнувшаяся тень сообщила нам что горгулий угроза испугалась и убралась во свояси но сказочный момент был нарушен ректор тори открыл дверь пропуская меня в помещение спокойной ночи илиска спокойной ночи лер тори отозвалась я «Амадор», — послышалось в ответ. Но когда я обернулась, ректор уже ушел. Мне все показалось. И свидания, которого не было, и заинтересованные взгляды, и нежность, звучавшая в голосе, и поцелуй, который так и не случился. «Не об этом я должна думать, не об этом. Я пришла в академию учиться, а не строить глазки ректору» а тем более крутить с ним роман. Так я себя убеждала. Только засыпая, вновь вспомнила о не случившемся поцелуе и всхлипнула от обиды.